Параграф 37. Хотя, согласно нашему изложению, гений состоит в способности познавать независимо от закона основания и потому, вместо отдельных вещей, имеющих бытие только в отношении самой идеи, быть самому соответствием идеи, следовательно, уже не индивидуумом, а чистым субъектом познания, Тем не менее способность эта в меньших и различных степенях должна быть достоянием всех людей. Иначе они были бы столь же мало способны воспринимать произведения искусств, как и производить оные, и вообще не имели бы никакого сочувствия к прекрасному и высокому, и даже слова эти не имели бы для них смысла. Поэтому мы во всех людях, за исключением разве окончательно неспособных К эстетическому наслаждению должны предположить известную способность познавать в вещах их идеи и тем самым на мгновение отказываться от собственной личности. Преимущество гения перед ними заключается только в значительно высшей степени и продолжительной выдержанности такого рода познания, которые дозволяют ему сохранять при том необходимую рассудительность для повторения таким родом познанного в произвольном произведении. Таковым повторением и является произведение искусства. При помощи его он передает воспринятую идею другим. последнее поэтому остается неизменно та же, Почему эстетическое наслаждение в сущности одно и то же? Вызвано ли оно произведением искусства или непосредственным созерцанием природы и жизни? Произведение искусства – только облегчающее средство к тому познанию, в коем заключается означенное наслаждение. Что из произведения искусства идея легче к нам проступает, чем непосредственно из природы и действительности, происходит от того, что художник – Познававший только идею, а не действительность, в произведении своем повторил только чистую идею, выделив ее из действительности и устраняя всякую помеху случайностей. Художник дает нам взглянуть на мир его глазами. Что у него такие глаза, что он познает сущность вещей, вне всяких отношений в этом именно и состоит дар гения, прирожденная. Но что он в состоянии нам сообщить этот Дарс, набдив нас своими глазами, это приобретенная техника искусства. Поэтому после того, как я выше, в наиболее общих основных чертах изложил внутреннее существо эстетического рода познания, следующее за сим философское обсуждение прекрасного и высокого будет объяснять то и другое в природе и искусстве, уже далее их не разделяя. Прежде всего мы рассмотрим что происходит в человеке, когда его трогает прекрасное или высокое. Почерпает ли он это умиление из природы из жизни или делается ему сопричастным только через посредство искусства составляет несущественное, а только внешнее различие.